Макс Вальтер. Серия Ани. Книга 1. Среди нас. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Серёга. Всё пьёшь? В попытке разогнать табачный дым, Валерийч помахал ладонью перед носом. Куришь ещё, как паровоз? Пью, кивнул я и опрокинул рюмку водки в рот, после чего снова вставил в него сигарету. И курить тоже не брошу. Ты яму выкопал? В 3 часа ещё закончил, буркнул я в ответ. Слушай, завязнул бы с этим делом. Валерич, ты чуда ебался, а? Я свою работу выполняю от и до. Я тебе добра желаю. Живёшь тут, как этот? Как кто? Да как бомж, проси, господи. От тебя уже люди шарахаются и правильно делают, охмыльнулся я. Не хер ко мне в душу лезь. Ты чего припёрся на ночь глядя? Надо, значит, вот и припёрся. Проверяешь, значит. А если и да, то что? Хрен тебе поймёшь тут. Может, ты помер уже, прости, Господи. Или испалил всё к чёртовой матери. Фу, хоть бы проветрил. На вот Нинка тебе передала. Валерийч выдрузил пакет на стол. Судя по его форме и тому, как он гулко стукнул о столешницу, там очередная банка с едой. Нинка это жена начальника, хорошая женщина, добрая, переживает за меня, заботится. И плевать, что я ей чужой человек. Побольше бы таких людей на земле, глядишь, и жить бы нормально стали. Валерийч, он же директор городского кладбища. В принципе, тоже мужик неплохой, но очень уж любит из себя начальника строить. А по факту у него лишь один я в подчинении, да ещё пара алкашей, что по найму могилы роют. Но это не всегда, только когда оврал случается. Я без проблем 2-3 штуки за день могу выкопать. Так что к их услугам прибегают в редких случаях. Разве что Мусор какой убрать, когда кучи большие скапливаются? Но я этой работой не брезгаю. Живу здесь же в старожке, за одно Валериючу деньги экономлю. А может и нервы до да кучи. Народ сейчас ленивый пошёл, работать не любит, особенно руками. Мне нормально, труда не боюсь, и не стыжусь своей специальности. Да, могилы копаю. Но кто-то же должен. А если откровенно, то денег в кладбищенском бизнесе едва ли не больше, чем в торговле углеводородами. Утрирую, конечно, но тем не менее. Лично я уже давно их считать перестал. Хватает и ладно. В холодильник поставь, кивнул я на пакет. Если место найдёшь. Я уход сегодня. Бля, Валерийч, ну не суди ты в самом деле. Дай отдохнуть спокойно. А ты мне здесь не это. А... напустил на себя строгость и он и потряс указательным пальцем. Устроил, не пойми что. Да, папочка, ухмыльнулся я и наполнил рюмку. Будешь, что ли? Давай, мальёха. Он снял шапку и подвинул к столу ещё один стул. Что хоть за повод-то? Не ради пьянства, а дабы не отвыкнуть, объявил я и поднял рюмку. Ненка опять «Ворчать будет», — буркнул Валерьевич, но все же чокнулся со мной и опрокинул содержимое в рот. Сморщился, схватил маринованный корнюшон и бодро им захрустел. Затем поднял бутылку и с сонным видом принялся разглядывать этикетку. «Ну, и чего пишут?» — не выдержал и спросил я. «А то, что ты паленку какую-то бьешь?» — сделал странные выводы шеф и водрузил бутылку на место. «Лучше бы самогонки взял». «Ну и...» С нее по утрам голова чугунная. — Значит, совсем не пей. Деньги есть у тебя? — Есть. Я еще прошлый аванс даже потратить не успел. — Вот. А все плохо живем. Я разве жаловался когда? — Еще капнуть тебе. — Давай на ход ноги. Засиделся я у тебя. Нинка бухтеть будет. А вот и плохо то, что не жалуешься, потому у тебя к бутылке тянет. Ни друзей у тебя, ни бабы какой. Я что-то не понял. Ты меня сейчас жить, что ли, учишь? Дурак ты, отмахнулся он. Так вот бубёл мы и помрёшь. Все люди мрази, Валерич. И я, ты с Нинкой то самое редкое исключение, которое подтверждает правило. А это кто же тебя так обидел-то? Жизнь усмехнулся я и молча без тостов и ничёкаюсь, а прокинул рюмку в рот. Поел бы, пока тёплое ещё в холодильник, говорю. Поставь «Там пюрешка с котлеточками!» Словно не слыша, продолжил перечислять прелести ужина шеф. «Не то, что это твое, магазинное, все свое, огородное!» «Котлеты тоже из теплицы!» «Тьфу ты ешь, твою мать! Не хочешь — не жри! Я к нему, как к человеку!» «Да не бузи ты, Валерич! Сейчас отведу, я вашу стряпню. Попозже!» «Вот и правильно! Ладно, я че приходил-то?» Завтра тебе на 10 секторе у Илюшкиных поселение будет. Отмучилась бабка? Да, Вечку звонил, только что в морг положили. Сделаем. Ага. Валерийч замер в дверях, словно что-то забыл. Ладно. Давай ещё по одной и побегу. Она же полёная. Сухмылка спросил я. Ты мне о клёвом здесь не торгуй, а то в мик у меня. Это снова погрозил пальцем он. Да мне не жалко. пожал плечами я и наполнил рюмку Мы без тоста чокнулись Валерий снова схрумкал магазинный огурец несмотря на то что буквально минуту назад критиковал продукты из супермаркета Подхватил шапку натянул на уши и подался к выходу Всё, давай, махнул им рукой на прощание И смотри мне здесь, чтоб я не волновался Дверь хлопнула и я снова остался в гордом одиночестве Скорей с улицы донёсся звук двигателя Валерич поехал домой. Нет, с выхлопом, в смысле, под градусом. Он ездить не боялся. Все местные полицейские знали его машину, и хоть великим авторитетом мой шеф не являлся, его всё равно никогда не трогали, потому как рано или поздно все придут к нему на поклон за крохотным земельным наделом. Да и не только. Люди, наделённые властью, больше остальных не любят работать руками, а большинство их родственников Всё же лежит здесь. Это ещё одна моя нештатная обязанность ухаживать за могилами местной элиты. Да и насрать, с меня не убудет, тем более что деньги их подручные завозит регулярно. Глупые люди, не понимают, что за предками ухаживать нужно, тогда и счастье будет, и настроение хорошее, а не откупаются. Ну, да бог им судья. Я поднял пульт и вдавил на нём кнопку с нарисованным поверх динамиком. У старенького телевизора с кинескопом тут же прорезался звук. Я не вслушивался в то, о чем там говорят, да и включал его больше для фона, чтобы не так явно ощущать одиночество в давящей кладбищенской тишине. Однако очередной бред, что несли с экрана, все равно попадал в уши. Кому недавняя пандемия. Что касается войны или второго вссадника, думаю, не нужно вам объяснять, что в последнее время происходит в мире. Впрочем, и голодающих на земле достаточно. Треть населения планеты страдает от нехватки чистой воды и нормального питания. Судя по всему, явление третьего вссадника мы тоже давно пропустили, как и бледного, чьё имя смерть. Она окружает нас повсюду. Животные вымирают целыми видами, а уж сколько жизней унесла недавняя пандемия известного вируса Так что же вы хотите сказать? Мир на краю гибели? Грядёт апокалипсис, и скоро мы все умрём? Вы зря смеётесь, потому как все 7 печати уже сняты, и ангелы давно трубят в свои горны. Похоже, вы намекаете на такое явление, как гул земли, который слышат и записывают люди по всему миру. Да, именно об этом я вам и говорю. Этот гул появился относительно недавно, и он как раз связан с тем, о чём я упомянул выше: печати сняты и грядёт страшная кара. Пиздец. Выргылся я и переключил канал. Из телевизора донеслась музыка. Не та новомодная попса, где порой даже не понимаешь, о чём поют. Старый добрый русский рок, от которого сразу сменилось настроение. Я даже поднял взгляд на экран, где в очередной раз показывали картину Брат 2. Хоть фильмы и загоняли настолько, что от него у многих уже окомино образовалось, но за последние годы ничего лучше так и не сняли. А может, я просто старею и не понимаю, что происходит. Отстал от жизни, и теперь кажется, будто раньше трава была зеленее, а девки счастливее. Но ведь мне всего 33. Кстати, Именно сегодня исполнилось. Я поднял бутылку и вылил остатки водки в рюмку. Покрутил в руках пустую посуду и поставил рядом на пол. Странная примета. Как вообще связано пустая бутылка на столе и бедность? Работать нужно, и всё будет в порядке. Но вот какая штука это общественное сознание. Я вроде и не суеверный, а пустую посуду на столе тоже не терплю. Видимо, уже что-то на подкорке отпечаталось. Опрокинув рюмку в рот, я с тоской посмотрел на пустой стакан, а затем перевёл взгляд на бутылку. Вот ведь, Валерич, блин, ухмыльнулся я. Как раз тех самых трёх рёмок и не хватило. Я немного посидел в раздумьях идти в магазин за ещё одной или ну его нафиг. Желание надраться в слюне так никуда и не исчезло, но шлёпать по апрельским лужам лень. Может, в такси позвонить, попросить, чтобы привезли? Как вариант, можно ещё Коляна набрать. Он и бутылку принесёт, и компанию составит. Тем более, что давно уговаривает меня посидеть. Нет. Никого видеть не хочу. Проще самому дойти. Куртка послушно легла на плечи, кепка на голову. Я похлопал себя по карманам и, усмехнувшись, вытянул из правого рваные перчатки, которые сразу полетели в ведро. Чертыхнувшись прямо в ботинках, прошел до стола, подхватил пульт, выключил телевизор и сунул в карман телефон. Затем снял с гвоздя у двери ключ и выбрался на улицу. Накинув навесной замок, щелкнул его и снова выругался, потому как оставил на столе сигареты. Однако возвращаться тоже плохая примета, а потому делать этого я не стал. И да, после такого я с полной уверенностью заявляю, что не считаю себя суеверным. Просто так повелось, а я зачем-то это всё соблюдаю. Приподняв воротник, чтобы не продуло шею, я зашагал в сторону магазина периодически перепрыгивая через грязные лужи. В супермаркет тащится лень. Хоть там и бухло подешевле. Здесь неподалёку есть районный магазинчик, в котором кроме пива, мы и ножи, двух видов колбасы вечно ничего не бывает. Вряд ли он приносит хоть какой-нибудь доход, но Надька всё равно его держит. Может быть, потому что больше ничего не умеет. Да и жалко, наверное, столько сил и времени на него потратить, чтобы впоследствии всё бросить. Колокольчик над дверью звякнул, оповещая хозяйку о появлении покупателя. Впрочем, сейчас это было не нужно, ведь она находилась за прилавками и отпускала какой-то пенсионерке колбасу. И конфеточек мне вон тех за весь граммов 100, старушка указала скрюченным пальцем за спину продавщицы. Привет, Надюх, я махнул ей рукой. «Ты чего это?» — усмехнулась та. «Никак. Отмечаешь чего?» «Да какое там?» — поморщился я. «Так, от скуки. Для...» Бабка окинула меня нехорошим взглядом, будто я и денег задолжал. «Ну да. Выгляжу я помята. Не олендал он. Да ты и сама не первой свежести уже. Того и гляди, моей клиенткой станешь!» — промелькнуло в голове, но вслух я сказал совсем другое. «Здра-ась-сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Состроив яхидную рожу, произнёс я и слегка поклонился. "Здравствуйте, забор покрасить", огрызнулась старушка. "Отойдите подальше, от вас вином пахнет, а мертвечинкой". "Не несёт", продолжил яхидничать я. "Серёж", строгим голосом одёрнула меня продавщица. "362 руб. с вас". Бабки молча протянула ей 500 руб. и снова недобры на меня покосилась. Надюха быстро нащёлкала ей мелочистко, а старушка аккуратно сыпала её в кошелёк, и вскоре над дверью звякнул колокольчик. Ты что, мне покупателей кошмаришь? Да на сама кого хочешь, напугает, хмыкнул я. Вон как зыркает, не будь ведьма какая. Чего тебе? Да и щеночка. Что за повод-то? Тем не менее, она обернулась и сняла с полки чукушку водки. Пойдёт такая. Да мне лишь бы горело. — Давно у тебя что-то не видно было. — Дела, — важно ответил я. — Сколько с меня? — Сто девяносто. — На, — припечатал я к прилавку двести рублей. — Сдачу себе оставь. — Ну, спасибо. Вот уважил, так уважил. — Красивая ты баба, Надюх, — с придыхом произнес я. — А, красивая, только вот замуж никто не берет, — захохотала в ответ она. — А твой ты чего? — А ничего. Живём, вроде, на хочется-то семьи, порядка. Могу с ним поговорить, если уж так э, приспичило. Да ты что, совсем сбрендил? Иди уже, говорун, у меня сейчас люди пойдут, а я ещё товар не разложила. Не заговариваешь тут меня. Ну, как знаешь. Ухмыльнулся я и подался на выход. Отодя на пару метров, вновь похлопал себе по карманам и матерно выругался. Вот ведь дурная голова, хотел же сигарет взять. И да, возвращаться я не стал. И задрав воротник, направился к кладбищу. То ли день сегодня не задался, то ли всё же стоило вернуться за сигаретами к Надьке. Может, не такая уж и плохая эта примета. В общем, неприятности нашли меня там, где я их меньше всего ожидал. Какие-то два пьяных подростка ошивались неподалёку от сторожки. И что не забыли поздним вечером у кладбищенских ворот, непонятно. Скорее всего, проблема в свои дурные головы. Других объяснений у меня не нашлось. Даже издалека было видно, что они неадекватны. Движения неуклюжие, а хух отстоит, а шум от магазина слышно. Э, мужик, закурить есть? Нагло поинтересовался один из них. Одного взгляда в его глаза мне хватило, чтобы понять, они не пьяные, эти двое под чем-то более крепким, чем алкоголь. Зрачки и настолько крохотные, что их едва видно, а на улице уже поздние сумерки. Ещё минут 10 и без фонаря здесь можно натурально ноги переломать. хотя наш фонарь похоже починили уважают в городе Валеричи даже присловие горе сеть от которой вечно дела не дождёшься старожке кивнул я на дверь ну открывай тогда холи замер подключился к разговору второй это ведь ты могила зачем ты уточнил мою кличку первый допустим пожал я плечами и слегка сместился в сторонку потому как второй уже начал заходить мне за спину ты нахуя моего батю с похорон вчера выгнал «Так, понятно», — вздохнул я. «Шли бы вы оба отсюда, пока я в расположении». «Чё, бля? Думаешь, ты крутой?» Первый шмыгнул носом и сделал внезапный выпад. Точнее, это ему так показалось. Вот только двигался он очень медленно, по крайней мере, для моих рефлексов. Его рука только начала свой путь, а я уже знал, как и в какое место буду бить. Нож звякнул о бутылку, которой я решил защититься». И мне всего-то пришлось слегка уйти с линии атаки, чтобы завершить начатое. Той же рукой, которой заблокировал выпад, я по небольшой дуге наотмашь зарядил подростку чекушкой по лицу. Губы с чавкающим звуком порвались и брызнули кровью, но это было лишь началом. В глубокий нокаут я отправил его локтем левой руки, вложив в него всю массу тела. А так как хавалник этого идиота был распахнут настежь, челюсть ему теперь придётся вправлять у травматолога. Сейчас вот только со вторым закончу и вызову скорую. На то, чтобы вырубить первого обсаженного, ушло чуть меньше секунды. Чтобы отдуплить происходящее второму требуется минимум 2. А если учесть тот факт, что его мозг затуманен наркотиками, то и все 5. Мне хватит за глаза. Вот только с ним вдруг случилось нечто странное. Вместо того, чтобы помочь товарищу, он свалился в ледяную лужу и начал трястись словно в эпилептическом припадке. Схватился за горло, хрипит. Да вашу ж мать, в войны хуевы, выкрикнул я и бросился на помощь пацану. В навалившихся сумерках было уже почти ничего не видно. Холодная вода пропитала рабочий комбинезон в районе коленей, но я не обращал на это внимания. Парень явно задыхался, зубы стиснуты так, что не удаётся разжать челюсть голыми руками. Нож, которым мне угрожал первый, сейчас бы очень пригодился. Вот только он где-то в грязи и попробуй теперь отощи. «Сука, да открой ты хлебальник!» — крикнул я, и в этот момент пацан замер и распахнул глаза. Это выглядело настолько странно и неожиданно, что я невольно отпрянул и рухнул с задницей в лужу. Пацан некоторое время лежал неподвижно, а затем неспеша поднялся на ноги. Осмотрелся, будто впервые оказался в этом месте. Впрочем, все его движения выглядели какими-то рваными, неестественными. Он даже едва смог шагнуть. Ну, прямо как ребёнок, который только учится ходить, покачнулся, взмахнул руками в попытке поймать равновесие, затем его снова встряхнуло, после чего движения уже не выглядели столь неумелыми, словно кто-то натянул на себя его тело, как какой-то костюм и теперь встряпенулся, чтобы тот, как следует, облегал и не стеснял движения. Парень посмотрел на меня и надменно ухмыльнулся. Сейчас его лицо выражало полное презрение, будто я не человек, а надоедливая навозная муха. Молча продолжая всё так же ухмыляться, он поднял руку и указал на меня пальцем. И тут началось твориться нечто из разряда загадочной истории РЕН ТВ. Прямо у его ног заклубилась тень. не дым, а именно тень, потому как на светлом участке, там, куда добивал свет фонаря, её хвостики отрезало, словно там присутствовала призрачная граница. Я наблюдал за метаморфозой как заворожённый. Тень причудливо закручивалась, пока вдруг не стала приобретать определённую форму. Не прошло и секунды, как у ног подростка появились два огромных пса. Не совсем, конечно, но это было наиболее близко к тому, что мозг смог воспринять, исходя из традиционных привычных образов. «Рвать!» — прошипел пацан, и обе твари мгновенно сорвались с места. «Черные жуткие пасти раскрыты, с колыков капает обильная слюна, а в глазах пляшут языки пламени!» Все это мозг проанализировал за мгновение, как и умудрился просчитать путь отступления — А выбор был невелик. Старожка закрыта на навесной замок, и чтоб его раз замкнуть, требуется время. Зато позади распакнуты калитка, ведущие на территорию кладбища. Так сложилось, что после победы над первым противником кладбище оказалось у меня за спиной. И я не придумал ничего лучше, чем рвануть на святую землю. План был прост. В лабиринте из оградок я смогу разделить противника и на узких тропинках выйти с каждым цом один на один. О том, чтобы захлопнуть калитку и не пустить их внутрь, я тоже подумал. Однако и этот вариант отпадал, потому как она была подвязана проволокой, дабы не хлопала от ветра. Я влетел на территорию кладбища и сразу рванул влево в узкий проход между оградок. Руки подхватили тонкий мраморный вазон, и я обернулся, чтобы вступить в схватку. Вот только вместо псов увидел два черных облака, оседающих на землю. Перевел взгляд на пацана и отчетливо прочитал на его лице удивление. Парень уверенно шагнул навстречу. Видимо, решил разобраться со мной самостоятельно, раз уж не получилось сделать это при помощи магии. Или что он там такое применил, когда соткал из тени этих чёрных тварей? И вдруг замер прямо у входа. "Ну давай, щенок бульварный, иди сюда. Сейчас мы посмотрим, из чего ты сделан", выкрикнул я и презрительно сплюнув, поводил вазоном в руках, примериваясь к его весу. Тот как-то странно на меня посмотрел и вошел внутрь. На втором шаге его ноги вдруг подкосились, и он со всего размаха полетел лицом на асфальтовую дорожку. «Убился!» — первым делом подумал я, когда моих ушей коснулся глухой стук его головы о жесткое покрытие. Да и признаков жизни парень не подавал. Я осторожно выбрался к нему и приложил пальцы к артерии на шее. Пульс есть. С дыханием тоже порядок. Тем не менее, в голове уже созрел план по захоронению подростка в могиле с двойным дном. В принципе, хорошо, что не пришлось прибегать к крайним мерам. Я выудил из кармана кнопочный телефон, потому как другие у меня попросту не задерживаются. И отыскав в книге нужное имя, нажал на вызов. Ждать пришлось недолго. Всего каких-то 3 гудка, и на другом конце ответили на вызов. Да, слушаю. Здорово, ветёк. Ты на смене? Да какая нахуй смена? «У меня бабушка умерла!» «Епт! Точно! Валерич же заезжал! Прими мои соболезнования, братух! Прости, что побеспокоил!» «А ты чего хотел-то? Да забей! Кончай выебываться! Говори, что нужно!» «Да у меня здесь ЧП небольшое образовалось!» «Да ладно, не страшно! Сейчас через сто двенадцать наберу!» «Стоять! Рассказывай!» «Нечего особо рассказывать! Тут два пьяных подростка и решили меня культуре общения научить!» Ясно. Ладно, на диспетчеров не звони, они ментам сразу сообчат. Да и с бумагами потом волакиты. Я сейчас Ваньке маякну, он подъедет. Лады. Жду. Спасибо, дружище. Ещё раз, мои соболезнования. Спасибо. Ладно, давай. Сейчас карету к тебе пришлю, лишь бы свободны были. Виктор отключил звонок, а у меня и два мозг не порвался от нахлынувших в него вопросов. По мере их поступления в голову прямо пропорционально росло желание нажраться до состояния отключения мыслительной деятельности. Чреваты, конечно, но что поделать? Не каждый день приходится видеть подобное дерьмо. Да что там говорить? Я такого даже в самом страшном кошмаре представить не мог. А уж чего чего их у меня хоть отбавляй. На рассудок я, в принципе, никогда не жаловался, галлюциногенные препараты тоже не употребляю. однако здравым смыслом увиденное объяснить не получалось. Прокрутив в голове все, что произошло, я принял единственно верное решение. Уверенный походкой направился до магазина к Надюхе. «Надеюсь, скорая не успеет подъехать, пока я за лекарством схожу. С другой стороны, да и фиг бы с ними. Приду, разберемся. Хорошо, что топать здесь минут пять от силы. Это даже не спеша, а прогулочным шагом. Я же торопился». потому распахнул дверь в лавку всего через три. Однако все мои мысли по поводу «Сколько взять?» пол-литра или сразу килограмм моментально покинули голову. Внутри творилось нечто невообразимое. Каких только покойников я не видывал в своей жизни, но такое моему взору открылось впервые. Было даже сложно понять, сколько конкретно человек здесь растерзали. Все вокруг залито кровью, витрины разбиты — Впрочем, весь магазин разгромлен до состояния хлама. Где-то валяется рука, где-то нога, кишки попросту растащили по всему торговому залу. Голову видно только одну, но исходя из количества обнаруженных мной конечностей, жертв не менее двух. Но не встречал я ещё трёхногих людей. Да что за хуйня здесь творится? пробормотал я, глядя на всё это безобразие. И в этот момент По улице промчалась скорая, оглашая сиреной весь спальный район о своём прибытии.